Глава 18. А составленные мною планы с самого утра нарушила залетевшая в открытое окно птичка. Упав на стол, птичка обернулась пачкой бумаг. Ух ты, я тоже так хочу научиться. Что это? «Да это обычный почтовый голубь. Чуть позже научу, отмахнулся кот. Сначала посмотрим, что здесь. Матвей деловито просматривал прибывшие таким необычным способом бумаги. А это тебе приглашение в Академию прибыло. Не подвёл, дядешка. Я взяла в руки несколько листов бумаги, украшенной гербовыми печатями. К первому числу месяца лиственя прибыть в Ведьмино с дальних луговиц для прохождения экзамена и последующего обучения в магическую Академию наук. На втором листе было написано: "При себе иметь", и далее был перечислен список того, что нужно приобрести для обучения в Академии. А на третьем прилагалось небольшое письмо Матвею от дядюшки. Ну вот, все и решилось. Назад дороги нет. Что это у вас здесь? поинтересовался подошедший к завтраку Никита. А это нашей Маренушке приглашение на учебу в магическую академию пришло, просветил его кот. Поедешь со мной? спросила я Никитку и, повернувшись к Матвею. А куда ехать-то надо? поинтересовалась я у кота. Где эта академия находится? Так где же еще академии находиться?» В столице, конечно, в красивейшем городе нашей страны, в Кейтаре. Во. Я подняла вверх указательный палец. В Кейтаре со мной поедешь? А можно? Глаза парня заблестели. Вот у кого предстоящая поездка вызвала искренний восторг. Поедешь в качестве телохранителя и помощника? На дороге барышней одной нельзя, пусть даже ведьме. Кот строго посмотрел на парня. С сегодняшнего дня буду тебя обучать разным боевым приёмам и подобрать ещё какое оружие, кроме шпаг, нужно. А теперь быстро за стол. Силы вам сегодня понадобятся. И опять завертелась. Один день на другого. Матвей спасибо ему почти полностью взял на себя обучение Никиты физические тренировки, навыки письма и чтения. Он гонял парня, не давая ему ни минуты передышки. В ответ тот крепчал день ото дня. Довольно сносно писал, а вечерами развлекал нас чтением свода законов и правил. Я уже знала, что попала в мир, где между собой неплохо уживались различные расы и народности, многие из них магические, а также проживала уйма нечисти всех мастей. Некоторые даже не были до конца изучены. Один огромный материк состоял из трех больших государств и множества совсем маленьких. Некоторые из них довольно обособленные, как, например, заповедная пуща эльфов. По океану также были разбросаны многочисленные острова, населенные различными существами. Я сейчас проживала как раз почти на границе одного из самых больших государств. Там, за большим дремучим лесом, раскинулись владения соседнего царя. Впрочем, по мирному соглашению между крупными царствами давно царил мир. Стычки и небольшие войны себе позволяли только мелкие государства. Но хоть в этом повезло. Могло ведь забросить и в менее гостеприимный мир. У меня же сейчас первоочередной задачей стояло приготовление травяного сбора для моих соседей перевертышей Как только вспоминала стоны огромного крепкого мужчины под моими руками, сразу слезы на глаза наворачиваются. Обязательно постараюсь им помочь. Чисто по-человечески их жалко. Да и такие союзники мне не помешают, а я в этом мире собираюсь жить долго и по возможности счастливо. На такую ораву требуется очень много травяного сырья. Поэтому мы с Луговичкой пару дней полностью посвятили пополнению наших запасов. Для сбора сопутствующего успешной беременности мне требовались совсем простые травки. Листья земляники, «Березовый лист, зверобой, бессмертник и ромашка, читала я. Хорошо бы березовый лист заменить березовыми почками. Да где ж их взять в конце лета? Так что обойдемся тем, что под рукой имеем. К тому же, теперь, благодаря магическому зрению, я видела, в какой травке больше всего целебных сил накоплено. Теперь я понимала, как луговица за пару дней травы заставляла зацвести и семя дать Именно её рассказы о том, что она слегка подправляет нити жизни растений, помогли мне в излечении оборотней. Зорька с удовольствием сопровождала нас в полевых работах. Ей очень нравилось свободно пастись на лугу, выбирая самую сочную и вкусную травку. Мы же к вечеру нагружались лего горой душистых трав. Я лишь пару раз за день прерывалась на небольшой перекус и отдых. Луговица эта вообще было ни к чему. Питалась она моей колдовской силою и усталости не знала. Стены лаборатории и небольшой прилегающий к ней навес были сплошь увешены сушившимися травами, которые мы по прибытию передавали нашему домовому. Пришлось наведаться в лес в гости к лешему. Тот был несказанно рад нашей встрече. Оно и понятно. Лес наш не зря дремучим зовется. Редкий путник отважится по нему путешествовать". Вот и скучно дедушке. Рассказала ему последние новости. Особенно он перевёртышем заинтересовался. Давно те в его лесу не появлялись. Не знал он об их напасти. А посему помог? Подсказал мне, где лучше в его лесу кору дубовую да осиновую брать, где мох гуще да зеленее растёт. Пока мы с дедушкой беседовали неспешные, белки да зайцы мне корзину с дарами лесными, грибами белыми да крепкими принесли. Распрощались мы с Лешем, Он до самой кромки леса меня проводил наказывал в гости почаще наведываться. После пополнения запасов трав, расписание моих дней опять пришло в обычное русло. Утренние уроки по изучению заклятий сменялись на уроки фехтования. Я припомнила несколько боевых приемов, которым в бытность меня обучил сосед Пашка. Сейчас я не забывала поминать его добрым словом. Эти приемы мы теперь отрабатывали на пару с Никитой. После сытного вкусного обеда наступало самое мое любимое время. Я шла в лабораторию к своим любимым зельям. Теперь, обладая магическим зрением, я могла по своему желанию усиливать, а иногда и немного корректировать их действия. Запасы готового продукта пополнялись изо дня в день. Вечерами я выкраивала полчаса на полеты со своей метёлкой. А перед сном успевала прочесть несколько страниц о путешествиях неведомого мне Гринерберга. Я помнила, что кроме перевертышей в конце следующей седмицы нам предстоит поездка в бережки на ярмарку. Только бы обоз пришел в эти же дни. Упырь все так же не давал мне покоя. Коту, правда, это очень не нравилось. Весь мир не спасешь», — говорил он мне. Седмица пролетела как один миг. Сегодня мы вместе с Матвеем отправлялись в деревню Оборотней. Никита получил выходной и чуть свет отправился в гости к родителям, захватив с собой несколько небольших заказов для жителей своей деревушки. Парень не забыл принарядиться в новый, подаренный перевертышами, кожаный жилет. Набив свой рюкзак под завязку готовыми травяными сборами, закинула его за спину. Пару мешочков пришлось положить коту в корзину. Впрочем, он довольно удобно на них расположился накрыла его небольшим покрывальцем. В пути Матвей предпочитал подремать. Метла легко оторвалась от земли и взмыв к облакам, направилась к деревне Оборотней. Дорогу туда она уже знала, и теперь я только задала ей направление, указав, куда мне нужно попасть. Пару часов я наслаждалась полетом, с высоты рассматривая бескрайний зеленый океан. Вскоре на горизонте показались высокие серые холмы, а перед ними деревушка. Взяв управление в свои руки, я направила метлу к дому старосты, лихо затормозив у порога. Меня встречали как народного героя. Всем уже было известно, что первая пара моих недавних пациентов ожидает прибавления семейства. Знакомый амбар уже был подготовлен и отдан в полное мое распоряжение. Счастливая молодая семья первыми появились на пороге. Будущий папочка чуть ли не на руках носил свою половинку, не отходя от нее ни на шаг. Перейдя на магическое зрение, осмотрела сначала девушку. среди её розоватых атласных нитей я отчётливо увидела пушистый шерстяной комочек светло-коричневого цвета, очертаниями напоминающий плюшевого медвежонка. Нити ауры мужчины тоже были в порядке. Передала им мешочек с травяным сбором, рассчитанный на седмицу. Придётся мне сюда наведываться каждые семь дней, пока оборотни не окрепнут. Поздравляю У вас скоро появится сын. Мальчик уже сейчас имеет внутреннего зверя. Это бурый медведь. Мужчина вдруг встал на одно колено и поцеловал мне руку. Благодарю вас, госпожа ведьма. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку. Он склонил голову. «Приму к сведению», — ответила я. "А сейчас, пожалуйста, выполняйте все мои предписания и постарайтесь оградить будущую мамочку от всех проблем и опасностей". Ей показаны покой и хорошее настроение. Девушка с благодарностью смотрела на меня, я улыбнулась ей в ответ. Осмотрев оставшиеся две пары, я не нашла никаких отклонений в их ауре. Они также получили помешочку с травами. Затем староста привел еще трех молодых парней. Эти оборотни еще очень молоды и не связаны брачными узами. Это Тарас, мой сын. Он самый молодой медведь в нашем клане. После него родилась только одна Дарёна. Осмотрев всех троих, я нашла те же нарушения ауры, только менее выраженные. Попросила заводить их по старшинству и принялась за лечение. Управилась не в пример быстрее, чем в прошлый раз. Руки уже уверенно распутывали сложные узелки, а пальцы разглаживали помятые нити. Стойко перенёсших эту процедуру парней под руки выводили на воздух. Проводив сына старосты, попросила позвать его отца. Пахом отозвался сразу, словно сторожил под дверью. Вероятнее всего, так и было. Это всё? Да, всё. Не густо». Шесть мальчиков и одна девочка за последние пятьдесят лет. Они не вымерли только благодаря своему долгожительству и прекрасной регенерации. Сколько мужчин всего в клане? Этот вопрос я забыла уточнить в прошлый раз. Нужно прикинуть, насколько хватит приготовленного мной зелья. Около 60 оборотней разного возраста. Около десятка уже совсем старые и давно одиноки. Остальные среднего возраста и имеют жон. Я приготовила зелье, которое ослабит проклятие. Принимать нужно только мужчинам. Как только проклятие немного ослабнет, я попробую подлечить и их. Дело в том, что вместе с долголетием оборотни передают своим женам и часть проклятия, не давая им забеременеть. Передала старости емкости с заготовленным зельем, попросив как опустеют их вернуть. Внимательно выслушав и записав рекомендации по применению, староста заверил, что сама лично проследит, чтобы никто не забывал принимать прописанное мной лекарство от проклятия. Потом нас пригласили на пир по поводу долгожданного ожидания наследника. Кот, до сего момента тихонько отсиживающийся в стороне и лишь изредка давая мне советы, стараясь не мешать и не отсвечивать, Сразу оживился. Нас усадили за богато накрытые прямо в саду столы. Ожидаемо, они ломились от обилия мясных блюд. Глаза разбегались от разнообразных гарниров, пирогов и напитков. Я попробовала всего ничего, но уже чувствовала себя колобком. В саду я заприметила несколько яблонь пару слив, а также кусты с диковинными цветами. Попросила разрешения срезать несколько веточек. В ответ меня заверили, что хоть целое дерево для меня выкопают и доставят по одному моему желанию. Засмеявшись, ответила: "Целое дерево не нужно, только пару веточек. Из них моя луговица за несколько дней деревья вырастет не меньше этих". Я кивнула на ближайшую яблоньку, украшенную еще недозревшими яблочками. Тут ко мне на колени вскарабкалась даренка, наряженная в красивый расшитый сарафанчик, но по-прежнему босая. Следом за ней подбежала запыхавшаяся женщина с маленькими красными туфельками в руках. Опять убежала проказница. Не мешай, госпоже ведьме. Ничего, пусть со мной посидит, а вы отдохните, успокоила я женщину. Ну привет, птичка невеличка. Как твои дела? обратилась я к девчушке, поправляя непослушные косички. Хорошо, важно ответила малышка. А правда, вы сделали так, что у меня теперь будут братишки? Правда, заверила я ее. Это хорошо, а то мне играть не с кем? Магда скучная. Она кивнула на присевшую рядом нянюшку. «Все учит меня, учит. и побегать со мной не хочет, по деревьям лазить не разрешает, только Тарас со мной играет. Все вокруг с улыбкой смотрели на эту милую ягозу. Тарас, я так понимаю, сын старосты. А вот и он сам. Иди ко мне, дарёнка, не мешай госпоже ведьме!» Девчушка ловко вскарабкалась на руки к подошедшему парню и доверчиво обняла его за шею маленькими ручонками. Я перевела зрение на магическое и всмотрелась в ее ауру. Ничего себе. Белая медведица. Нити такие белые, что аж сверкают. И самое интересное, аура Дарены идеально вписывалась в ауру Тараса, как части одной головоломки. Да, она его истинная пара. Я кивнула старости, показывая, что нам нужно отойти. Вы знали, что внутренний зверь Дарёны, белая медведица. Не может быть, о таком говорилось в древней легенде, что появится белая медведица и приведёт того, кто спасёт наш клан от верной гибели. Всё верно, именно Дарёна привела нас к вашему дому. И самое главное, она пара вашему сыну. Его истинная пара. Её аура чиста, как первый снег. Их дети будут великими оборотнями. Берегите ее. Она действительно дар, способный возродить ваш клан к былой мощи и славе. Уже давно мы берем жен со стороны. Истинная пара среди оборотней стала почти легендой. Немногим так повезло. Пахом задумчиво смотрел вдаль, словно что-то вспоминая. Мне пора, дел много. Если не появлюсь через седмицу, пришлите кого-нибудь ко мне за очередной партией зелья. На ярмарку в Бережке собираюсь, могу задержаться. В мой рюкзак отправились очередной кошель с монетами, а также несколько аккуратно срезанных веточек. Матвей попросил пару боевых ножей. Решил обучить Никиту ими пользоваться. Я ещё кот прихватил ароматный запечённый окорок. Попрощавшись со старостой, потихоньку, стараясь никого не отвлекать от праздника, мы отбыли домой. Матвей, как всегда, сыто дремал в корзине. Я сделала небольшой крюк и немного полетала над цветочным лугом. Совсем низко, вдыхая густой, пряный от горячего солнца аромат полевых цветов. От этого настроение сразу повышалось, уходили все проблемы и тревоги. Поэтому сегодня я решила попробовать сделать мою давнюю задумку попробовать зачаровать предметы. Прилетев домой, быстренько, чтобы не сбить настрой, Переоделась в рабочий костюм, забросила монеты в сундук, веточки плодовых деревьев передала Луговичке. Она сразу же спрятала их в маленьких ладошках и упорхнула в сад. Матвей, перебравшись на мягкую лежанку, продолжал сыто дремать. Отлично, никто мне не помешает. Я отправилась в свою лабораторию, по пути прихватив несколько березовых поленьев. Одно из полежков расщепила в мелкую щепу, внесла в плетение дерева давно задуманную мной формулу. Положила щепотку в очаг и подожгла. Щепка зафыркала, зачадила тёмным дымком и погасла. Так, не далёт. Попробуем по-другому. Следующая щепка взорвалась едва её только подожгли. Упс, теперь перелёт. Я пробовала снова и снова совершенствуя формулу плетения. Пока не добилась ровного и продолжительного горения, дающего много тепла и света, оставила гореть очередную щепку в очаге, записав формулу в свой дневник. Если щепка будет гореть до утра, считай, получилось. Я решила зачаровать все дрова, чтобы каждое полено горело не меньше суток. Лучше зачаровать пару сотен поленьев, чем заготавливать их целые горы.